Росфора забежала в гору. Хотела остановиться, но передумала, услышав приближающиеся крики преследующих ее мужчин. «Они настолько идиоты, — поняла папа Дамс, что побежали за ней сюда, а она настолько дура, что завела себя в западню. И вот попробуй сейчас с ноющими ногами, которые и так отваливаются, убежать далеко». Девушка решила не останавливаться, но скорость сбавила, иначе просто упала бы. Глаза бешено глядели по сторонам, осматривая все то же самое. Каменных грифонов, тоннели, уходящие глубоко вниз, и анимуса, первого голема, под лестницей. Он словно наблюдал за своим наследием и за тем, как другие големы таскали тяжелые, груженные рубинами и породой ящики. Мужчины ворвались в город. «Вон она!» — крикнул один. «Тише!» — шикнул второй икнув. «Мы не на улице!» «Делай так, чтобы было не... А, понятно!» Они избавили темп, но все равно шагали быстрее просворой, гадко ухмыляясь. Девушка искала пути к отступлению. Все казалось слишком далеким, либо вело в неизведанном направлении. И тут она увидела, точно, совершенно точно, как за угол широкого и длинного коридора заворачивает ее дядя, Этот выход из ситуации казался самым рациональным и, чего таить, единственным возможным. Просфора ускорилась и завернула за угол, в полсилы побежав по, в некотором роде парадному коридору. Здесь не хватало только картин какого-нибудь древнего рода на стенах красного ковролина и хрустальных люстр. Но и без этого складывалось впечатление, что идешь по весьма важному коридору с идеально гладкими стенами и кучей магических ламп, горящих медово-желтым. Кликнуть фигги попадался девушка не успела, потому что тот скрылся за воротами громыхнувшими. Коридор действительно упирался в арочные ворота, не слишком громадные, но и не такие маленькие, как обычная входная дверь. На воротах, к удивлению просфоры, не было грифонов. Вместо этого там красовался голем, только необычный, а будто бы нарисованный. На его спине, помимо двух привычных раскинутых в стороны рук, торчали еще четыре такие же, словно изображение двоилось. Но руки эти выглядели так, как если бы их не успели закончить. Сделали лишь набросок карандашом и на этом остановились. Это все до ужаса напоминало чертеж. С ногами голема? Дела обстояли так же. Мужчины почти нагнали девушку, оказались в начале коридора. «Ну все, потер руки один. Теперь тебе идти точно некуда». Просфора сначала сжалась от страха, потом вспомнила о воротах, дяде и лишь ухмыльнулась своим преследователем. «Ага, конечно». Тут она разогналась, совершая финишный рывок. Остановилась лишь у ворот, потому что мужчины больше не преследовали ее, только стояли там в начале коридора и нервно подергивали ногами. «Стой, ты, ты, ты чего, не надо!» Просфора не ответила, интерес лишь вырос, а попаданс была не из тех, кто остановится перед чем-то будоражащим воображение, да и, говоря откровенно, просто остановиться перед чем бы то ни было. Девушка надавила на одну створку, та даже не скрипнула, поддалась очень мягко, и вошла, прикрыв ворота. «Дура! Стой!» — только и услышала она вслед. Внутри было темно. Первое, что весьма обоснованно приходит на ум в таких ситуациях — включить свет. Девушка щелкнула пальцами, загорелись желтые лампы. Просвора огляделась и обомлела, а потом так вовсе побелела. Здесь лежали мертвые големы, поломанные, с отколотыми руками, ногами, трещинами во весь корпус, с раскрашенными рубинами в головах и телах. Все они лежали здесь. Никогда не жившие по-настоящему, но все-таки мертвые. Просфори поплохело. Все равно, что войти в склеп вместо цветочного магазинчика. «Нестабильность меня дери», — даже не заметив, прошептала Попадамс вслух. «Из огня до полымя. Девушка ожидала, что сейчас ее ударит настоящий, первобытный ужас. Квинтессенция того, что люди испытывали во время рассказов о кладбище големов, но ничего такого не происходило. Вместо этого просфора почувствовала совершенно иное. Огромный зал, уходящий далеко-далеко, пропитался густым, неразбавленным ожиданием, словно каждым фрагментом, каждым камнем и кусочком поломанной глины. Это место ждало чего-то, тремля до поры до времени» с поддавшись этому сгустку ощущения, даже поймала себя на мысли, что сама стала ожидать. Только вот чего? Непонятно. Но пространство, на секунду словно застывшее от переизбытка эмоций, лопнуло, проткнули его иголки голоса. Просфора догадалась, что лучше бы ей спрятаться, и, закопошившись, нашла себе место за грудой големов, притаившись там. Голоса и шаги становились громче. И ты вернулся. Расслышала девушка глубокий бас. После того, как решила оставить все это гореть синим пламенем. Я столько лет проработал с големами, но эта, эта идея не лезла ни в какие ворота. Да и то, что мы устроили тогда, говорил совершенно точно Хьюги, но без задора. Меланхоличная. А теперь ты наконец-то передумал. Просвора никак не могла понять, кому принадлежит второй голос. Тут вдруг произнес, отвлекаясь от темы. Они опять забыли погасить свет. Девушка прижалась к холодной стенке и еще сильнее. Нет, признался Папа Дамс. Мне просто стало интересно. Я пришел посмотреть. Когда все уже почти готово. «Приди ты хотя бы на день раньше, можно было бы обойтись без лишних жертв, пусть они того и заслужили. Ты всегда мыслил правильно. Смотреть надо на результат, а не на процесс». Голоса стали совсем громкими, и тогда Просфора увидела...